Заячьи проблемы В поселок Алексей сумел вернуться только к 10 утра. Можно было надеяться, что его отсутствие осталось незамеченным. Он стороной обошел поляну и, придя мостик, пошел к дому. Может, поспать хоть пару часиков? Изба опять оказалась незапертой. Да что за оказия такая? Округин рванул дверь и первым делом увидел розовые кроссовки, стоящие посреди стола. Он посмотрел на кровать. Свернувшись клубочком, на ней спала Оля. «Господи, боже мой! А она что тут делает?» Алексей составил кроссовки на пол, подошел к кровати и, безжалостно растолкав непрошенную гостю, поинтересовался, что она тут забыла. Оля долго не могла сообразить, чего от нее хотят. Округин принюхался. От солнечного зайца вовсю тянуло перегаром. Этого еще не хватало. Пришлось действовать радикально, поливать пьяницу холодной водой. Потом под возмущенные крики ставить на плиту чайник, заваривать крепкий чай, поить им недотепу и, наконец, выяснить, что она находится в жутком отчаянии из-за страха быть арестованной. Еще минут двадцать ушло на то, чтобы ее успокоить, объяснив, что бояться нечего, все позади. И если она больше никогда не будет заниматься таким плохим делом, то Толя замотала мокрой головой. То можно считать тему закрытой. А для олешки И для Олежки. Хотя с ним все же побеседуют в одном хорошем месте. А для тех, кто давал нам наркотики? А для них все неприятности только начинаются. Насколько я знаю, некоторых уже арестовали, остальных ищут... Так что им не до вас с Олежкой. Правда? Вот тебе крест. Лучше скажи, зачем ты так напилась? Думала, буду меньше бояться. Алексей кивнул. А что пила? Взяла на кухне бутылку водки. И всю выпила, ужаснулся он. Оля помотала головой. Она невкусная. Я смогла только полстакана засадить. «Святые угодники, засадить полстакана!» «Пороть тебя, Оля, некому!» — сердечно сказал Округин. Макар Иванович тоже так говорил. «А он за что на тебя злился? Неужели за пьянство?» «Нет, что вы! Он мне книжку дал почитать о войне, а я сказала, что она мне не нравится, слишком страшная. На его месте я бы тебя выпорол тут же». «На этом самом месте!» «А что за книжка?» Оля, не поднимаясь, поискала в тумбочке у кровати и вытащила потрепанную книжку в красном переплете. «Рассказы о войне». «Так я ее знаю!» – обрадовался Алексей. «Мне дед в детстве ее читал. Они же во время войны в оккупации жили. Натерпелись от немцев. Деду 9 лет было, когда у него на глазах убили мать». В книжке как раз о наших воронежских краях во время боев и оккупации рассказывается. Поэтому дед ее очень любил. Словно о нем написано. Понимаешь? Понимаю. Дура я. Макару Ивановичу, наверное, очень обидно было, когда я сказала что она неинтересная. А Кругин взял книжку. Сколько лет он ее не видел. Забыл уже. А дед читал и вспоминал. Поговорить только было не с кем. Хотел поделиться своими воспоминаниями с Олей, но ей они оказались не нужны. Господи, Боже мой, как же он виноват перед дедом! Нельзя было оставлять его одного. В чужом доме среди равнодушных людей, один из которых его убил. Кто? За что? Неужели так и не удастся выяснить правду? Алексей листал книгу «Не в силах справиться с собой». Маленький листок, лежавший среди страниц, вылетел и плавно опустился на пол возле кровати. Оля подняла его и отдала Округину. Тот посмотрел. На листке, детской, как ему показалось рукой, была нарисована какая-то фигурка. «Что это?» Округин повертел рисунок. Фигура оказалась похожа на геральдическую лилию, которую он часто видел во Франции. Там ее называют лилией Людовиков или Бурбонов, считают знаком королевской власти и часто используют в качестве орнамента. Странно. Кто мог нарисовать французскую лилию и почему дед вложил рисунок в книгу? Он посмотрел на изображение внимательнее. А может, это рука деда? Не детская, а старческая? При всей неумелости художника рисунок был сделан довольно старательно, даже тщательно. «Откуда он?» Алексей задумался и не расслышал, что ему говорит Оля. «Можно?» «Прости, задумался. Что ты сказала?» «Я спрашиваю, можно ли сказать Олежке, что все закончилось?» «Скажи, только без лишних пояснений. И ни слова обо мне». «Тогда он не поверит, сразу спросит, откуда я узнала». «Действительно, какой же он болван!» «Поступим так». Пока Олегу ничего говорить не надо. Если спросит, где наркотики, скажи, что все забрала и сделала закладки. Он успокоится и от тебя отстанет. А потом... сам все узнает. Как? Когда придет время, ему расскажут. Оля снова испугалась. Его точно не арестуют? Нет, я же сказал. С ним просто побеседуют. ты знаешь что? «Пора тебе, Оля, взрослеть». Наверное, не следовало лезть к ней с нравоучениями, но он не смог удержаться. Оля не обиделась, кивнула печально, надела розовые кроссовки и попрела домой. Алексей вложил рисунок в книгу и убрал ее в тумбочку. С этим он разберется потом. Сначала завершит эпопею с любовниками и любовницами. Теперь он знает достаточно для того, чтобы довести дело до конца. Но сначала надо предупредить Полину. Алексей набрал ее номер. «Ты где?» Тут же спросила она. «Дома», — ответил он и удивился, что имеет в виду дедову сторожку. «Прийти к тебе?» «Не надо. Лучше сделай так, чтобы меня пригласили на обед. Все равно есть местные сосиски невозможно». «Противный, да?» «Ужас просто. И, кстати, сыр еще хуже» понимаю господин округин наша пища не для вас тебе смешно а я третий день на сухом пайке ладно не кручимся алешенька будет тебе еда а еще какие поручения будем действовать по ситуации мне нужно переговорить с натальей натальей а она причем давай не по телефону ладно полина молчала и алексей почувствовал ее напряжение полюшка «Не волнуйся, прошу тебя», — сказал Округин и удивился, что впервые назвал ее так. «Меня бабушка так называла, Полюшка Поля», — тихо ответила она. Родители звали Полиной, сестра — Полькой. И всхлипнула. «Не плачь, любимая, скоро все закончится». «Ты не понимаешь, я плачу именно из-за того, что скоро все закончится, и мы узнаем, один из нас убил человека». «Что нам тогда делать? Как жить?» Если бы он знал ответ на этот вопрос. После разговора с Полиной, азарт, который Округин испытывал с самого утра, исчез. Размышляя о том, что будет семьей Ольховских, после того, как они узнают имя убийцы, он направился к Леонардову мосту и, не дойдя до переправы, остановился, услышав всплески воды.